У меня даже голова не закружилась, только спал потом чуть дольше, чем обычно, да и то скорее от избытка новых впечатлений, чем от потери сил. И ты можешь отправляться темным путем хоть в Варварох, никаких проблем. Хотя именно туда настоятельно не советую. В Варварохе совершенно неподходящая для тебя обстановка. избалованному комфортом горожанину с тамошней фауной лучше не встречаться, даже если он очень грозный колдун. Да и флора, честно говоря, не подарок. Ладно, не стану соваться ворварох, пообещал я. Флора серьёзный аргумент. Меньше всего на свете мне хочется бесславно погибнуть, поссорившись с каким-нибудь вспыльчивым кактусом. Ну, послушай, это же что получается? Весь мир теперь мой. В смысле, я могу увидеть вообще всё, что вздумается. В любой момент ничего себе дела. Теоретически можешь, согласился Шурф. А на практике, боюсь, у тебя просто не будет на это времени, если уж сегодня вышел на службу. Сам, конечно, виноват. Мог бы ещё потянуть паузу. Ты всегда был великим мастером откладывать на завтра даже то, что уже произошло позавчера. Не мог, вздохнул я. Джуфин опять завёл свою любимую песню про снавицев, которые тут у нас порой застревают. И вот вот помрут. Я в них, честно говоря, до сих пор не очень-то верю, но это мои проблемы. Я и в призраков не верил, пока своими глазами не увидел. Спасать-то людей всё равно надо. А уж потом разбираться, есть они на самом деле или нет. Очень неразумный подход. А теперь давай я налью тебе камеры. Благо она ещё не остыла. И несколько минут у меня по-прежнему есть. Слушая его, я повернулся как, ну, да так и застыл с открытым ртом, наконец спросил: "А ты уверен, что они у тебя есть? Потому что вообще-то уже закат. Не могу понять, как такое может быть. Я же явился в управление в полдень, и с тех пор прошло максимум часа три. Ну, может быть, с половиной. А так рано солнце даже зимой не садится. Как закат! Мой друг даже не столько удивился, сколько возмутился. Выскочил из кресла, подошел к окну, посмотрел на пламенеющее небо, потом на меня. Да так яростно, будто это я был солнцем, которому вдруг взбрело в голову удрать за горизонт на несколько часов раньше положенного. "Это никак не может быть", наконец заявил он. "На месте солнца я бы не стал с ним связываться и тут же вернулся бы на небо". Но обнаглевшее светило и бровью не повело. Ну или лучом, где было, там и осталось, только заалело ещё ярче нам на зло. "Слушай, а это не из-за меня?" спросил я. В смысле, не из-за того, что я намечаю цель, не уточнил время, но что хочу оказаться в твоём кабинете вот прямо сейчас, а не когда получится. Нет, сэр Макс, это полная ерунда. Во-первых, если бы для хождения тёмным путём нужно было бы уточнять время прибытия, я бы тебе об этом заранее сказал. Рассеянностью я хвалa магистром пока не страдаю. А во-вторых, если бы даже ты в очередной раз нарушил все законы природы и появился в моём кабинете только вечером, сам ты я всё равно пришёл бы сюда вовремя, то есть долю секунды спустя, и провёл бы надо думать худшие часы своей жизни, пытаясь понять, что с тобой стряслось и как в связи с этим следует действовать. Однако этого не случилось, и я оказался в кабинете чуть позже тебя. Следовательно, сейчас должно быть 3 1/4 пополудни и ни минутой больше. Пока он это говорил, солнце окончательно скрылось за горизонтом, но сумерки не начались. За окном был день, по осеннему яркий и даже солнечный. Что Совершенно верно, солнечный светило, только что лишившее нас равновесия преждевременным уходом, как ни в чём не бывало, вынырнуло из-за туч и теперь делало вид, будто всё это время находилось на положенном ему месте. И за нашу групповую галлюцинацию никакой ответственности не несёт. "Ну и что это было вообще?" жалобно спросил я. Скорее всего, явление того же порядка. Что и разноцветный ветер, не уверен, сказал Шурф. Впрочем, пока это только предположение.